Проходя на ночь глядя через двор, припозднившиеся студенты подсаживались иногда к костру Финтона, сына Фингина. Профессор Финтон уже две тысячи лет составлял полное и всеобъемлющее устное описание родовых традиций всего Уэльса и всех его областей. Среди студентов эта истина бытовала в простой формулировке. У Финтона есть книга традиций, которую он не пишет, и он очень всех приглашает в этом поучаствовать. Поэтому всякий, кому было что сказать о своих семейных традициях, хоть бы и то, что бабушка его всегда пекла к первому марта жаворонков с глазками из изюма, а дедушка не ложился спать, не послушав песню сверчка, подбегал время от времени к Финтону, как запущенный из прощи, со словами «А я вот еще что вспомнил». Финтон кивал седой головой и нанизывал очередную виртуальную бусину на воображаемую снизку своих бус, тянувшихся из древности сюда. Была ли эта бусина по своему достоинству керамической, бронзовой или золотостеклянной, немало не заботила его. Очередь по кругу дошла до Гвидеона. «Ну что ж», — сказал он, вздохнув, — «у нас есть семейная сковородка. Все женщины в нашем роду колотят ею мужа, когда он поздно возвращается из кабака. Ни для чего другого эта сковородка не используется», — прибавил он, спохватившись, и благоговейно умок. Ливелис хмыкнул было, но тут же, впрочем, сосредоточился на собственном рассказе. Во дворе у нас стоит чурбак, а где-то под крыльцом лежит топор. И каждый из членов семьи мужского пола, по достижении определенного возраста, пытается воткнуть в чурбак этот топор. Пока что никому не удавалось. Причины тому самые очевидные. Топор этот весь уже тупой и ржавый, но его нельзя точить, а чурбак из каменного дуба. «Считается, что тому, кому удастся воткнуть этот топор, суждено стать великим человеком», — пояснил он не без сарказма, решительно умолчав о том, приходилось ли уже ему самому браться за этот лакмусовый топор. «А у нас в роду все с детства обязательно заучивают наизусть слова, которые нужно передать дедушке Кледвину», — сказала Кередвин. — «если вдруг его случайно встретишь. Он ушел из дома давным-давно» и вся наша семья хочет перед ним очень сильно извиниться. Если кто-то из нас его увидит, ему надо передать такие слова. Кузнец сделал два таких фонаря. У Кинвара был такой же. Идвал, сын Кинвара, ходил в субботу на мельницу той же дорогой. После похорон младший брат Арвала Брина прирезал нечаянно в харчевне Идвала, хотя ни один из них двоих не был пьян. Считается, что дедушке эти слова откроют глаза на все, и он вернется домой. — А ты знаешь про дедушку в лицо? — обеспокоилась Крейри. — Я? В лицо? Да его никто никогда не видел, — изумилась Киредвен. А у нас в роду, — сказал Дилан. — Положено, когда выплескиваешь вечером с крыльца грязную воду от мытья ног, обязательно прежде воткнуть в воротник иглу, в волосы нож с черной рукояткой и сказать с порога. — Поберегитесь, матушка Бет, вода. — А кто такая матушка Бет? — спросила Фарви. «Понятия не имею ни малейшего», — сказал Дилан и на всякий случай перекрестился. На пути домой в башню Левелис все-таки попросил Кередвин повторить магические слова, которые нужно было передать мифическому прадеду. Та повторила. Кередвин импонировал легкий характер Левелиса, который в свое время, когда она заглянула к нему по-соседски попросить углей для очага, радушно предложил ей свою пижаму, свечу с подсвечником. Запас прищепок, половину своего ужина и свой взгляд на вещи. И хотя ничего из предложенных вещей Кередвен не приняла, тем не менее, в то время и в том месте между ними случилось чудо. Левелес не показался ей назойливым. — А, ну здесь все ясно, — сказал Левелес, немного повертев в уме эти слова. Кледвина в свое время заподозрили в убийстве Арвала Брина. Не знаю, кто это, но Кледвин его не убивал. Он или бежал отсюда, или ушел из дома потому, что его оскорбило само это предположение. Потом нашли настоящего убийцу, Идвала, сына Кинвара, и младший брат убитого ему отомстил. Если Кледвин об этом узнает, он все поймет, примет извинения и вернется. «Вернется он. Держи карман шире», — воскликнула Киридвин, «Если вспомнить, что все это было чуть не при короле Георге». На другой день после истории Британии Гвидион пошел в город, чтобы обзавестись аптекарскими весами, лабораторной посудой и прочими принадлежностями, которые перечислил Змейк. Отыскать удалось все, кроме рекомендованной воронки из чистого золота. Видимо, Змейка не интересовали возможности скромных кармартенских торговцев, и он говорил с точки зрения вечности. Поразмыслив, Гвидион купил стеклянную. На обратном пути у трактира «Красный дракон» на рыночной площади он застал призабавную сцену. Старый пьянчушка Тэфи Апшон, известный на весь город, наклюкался уже с утра и теперь пытался встать и окончательно покинуть трактир. Он пытался встать и снова садился на порог заведения. Еще раз делал усилия и снова валился обратно. Старый Тэффи Апшун был в некотором роде примечательной личностью. У него была своеобразная легенда, объясняющая, отчего он запил. Легенда гласила, что лет триста тому назад, в канун летнего солнцестояния, он пошел в лес за хворостом и заблудился. Дошел до холма, и холм перед ним раскрылся. Всю ночь он проплясал на балу у доброго народца, а когда вернулся, на месте дома его отца стоял совершенно другой дом, и никто Теффи не узнавал. Вышедший к нему фермер не мог сказать ему ничего путного. И только древняя Кейт Дэвис, которая давно уже перевалила за девяносто, с трудом вспомнила, что ее дед рассказывал ей, будто он слышал от своего родителя, что на этом месте стоял раньше дом человека, у которого один из сыновей пропал в канун летнего солнцестояния, так и не вернувшись из леса. И вот по причине будто бы чуждости ему всего здешнего, а также скорби по покойным родственникам, которых Тэффи обшон насчитывал десятками, Он и пил теперь горькую. Народ, собравшийся вокруг Тэфи Апшона, безобразно ржал, так что Гвидион устыдился за своих соотечественников и сказал. «Тьфу на вас! Вставай, Тэфи! Я доведу тебя до колонки, полью ледяной водичкой, и ты протрезвеешь!» И он подал старику руку. Откуда ни возьмись, рядом возник доктор Маккехт. «Уж вы-то, Гвидион, могли бы распознать сердечный приступ!» мягко сказал он, и опустился на колени, раскрывая свою медицинскую сумку. Он закатал Тэфи рукав, протер руку спиртом, сделал инъекцию и исчез так же, как появился. Поскольку их обоих, и Тэфи, и врача, на краткий миг совершенно скрыли распущенные волосы Макехта, то никто из собравшейся толпы ничего не заметил и не понял. Доктор уже растворился в толпе. А шуточки на тему огуречного рассола еще продолжались. Гвидион, которому чуть не стало плохо от стыда, отвел Тэффи обшона домой, уложил в постель, приготовил ему чай и травяную настойку и только тогда вернулся в школу, не зная, как смотреть Маккехту в глаза. «Доктор Маккехт», — сказал он, наконец, с решимостью обреченного, «а почему вы сегодня на площади не... не...» не разнес вас и всех присутствующих последними словами помог ему маккехт да дело в том дорогой Гвидион, что гневные речи не входят в мои профессиональные обязанности в конце концов у нас в школе есть ритеры есть Дион он из прусы софист и профессиональный оратор если бы вы сбегали за ним он был бы на седьмом небе от счастья во всяком вопросе следует обращаться к специалистам. Посреди двора западной четверти, недалеко от места археологических раскопок седьмого курса, Змейк припирался с Кервином Квиртом. Помимо восстановления из пепла и близких дисциплин, Квирт временно читал в этом году у седьмого курса морфологию облаков и закатов, и, собственно, предметом спора были его ученики. Змейк считал, что следует пресекать забаву, которую они в последнее время выдумали забираться вечерами во время заката на крыши школьных башен и усилием воли формировать из облаков разные фигуры, от бабочек и стрекоз до готических замков. «По небу плывет черт знает что!» — ровным голосом втолковывал змейк. «Полгорода это видит. Вы хотите, чтобы это увидела также и комиссия?» «Со всем моим уважением к вам!» — тихо, но твердо возражал Кервин Квирт. «Я склонен только поощрять такие игры, ибо что это, как ненаучная практика?» «Вам не кажется, что за пределами школы все это вызовет ненужное удивление?» — сухо спросил Змейк. «Вон тот верблюд, к примеру, обладающий таким выразительным сходством с... А, одним из членов королевской фамилии». «За пределами школы никто давно уже ничему не удивляется», — заметил Кервин Квирт. И кроме того, смею вас уверить, в природе и без нашей школы происходит великое множество явлений, достойных удивления. Продолжая маскировку определенных аспектов школьного быта в связи с ожидающейся инспекцией, Змейк обнаружил в одном из маленьких боковых двориков южной четверти нечто. Что это было, трудно сказать. Однако, покинув это место, Змейк задумчиво обратился к доктору Блодвицу со словами. В преддверии приезда комиссии хорошо было бы каким-нибудь образом сделать этот двор менее доступным. Доктор Блодвид махнула рукой, и стену с аркой, ведущей во дворик, в минуту затянула сверху донизу густым плющом. С тех пор студенты, которым нужно было именно в этот дворик на занятие, пролезали на ту сторону, раздвигая стебли, и плющ смыкался за ними». Случайному же человеку вообще не могло прийти в голову, что это не сплошная стена. В субботу Дион хризостом внезапно произнес эмоциональную речь, направленную против вощенных табличек, и разом перевел первый курс на папирус. Он принес целый ворох папирусов и показал, как на них пишут. Писали на них тростниковой палочкой с заостренным концом. «И если вы напишете какую-нибудь глупость, а вы ее напишете, не сомневайтесь!» Дион склонился и быстро начертал. «Нет в мире мыслителя более великого, чем Дион Хризастом. То поступайте вот как!» Все с любопытством смотрели, как же надо поступать. Пользуясь тем, что чернила были из растительных компонентов, Дион быстро слезнул запись языком и показал всем чистый лист. «Да», — заметил он. Это удается, если папирус свежий и хорошей выделки. В остальных случаях приходится скоблить. четверо слуханный лист папируса назывался опять-таки тетрас, так что в начале урока по-прежнему звучало традиционное «Откройте-ка ваши тетрадос». Вощеные таблички побросали в угол. «Так вот, про величайшего поэта Архилоха и как он обрел поэтический дар», – сказал Дион Хризастон. «Кой черт у вас там за щекой, Маккольм? Набили камней за щеку? А зачем? Ах, ну да, я и позабыл. Я же сам вам велел брать пример с великих людей древности, но не на моих уроках. Горонви, сын Элери, переводите, только без свойственных вам развязных оборотов». Великий поэт-архилох был всего лишь простым рыбаком и в юности рыбу ловил до тех пор, пока не столкнулся с большой неудачей. «У вас бывает три состояния», — заметил Дион, обращаясь ко всем. «Или вы не понимаете слов и потому неправильно переводите, или даже понимаете слова, но переводите все равно неправильно, или же вы переводите все правильно, но все равно не понимаете смысла в целом. Я вижу это по вашим глупым рожам. Впрочем, продолжайте». «Странная история», — робко заметил Горонви. «Да, история странноватая», — согласились все. Ах, странное, сощурился Дион. Так переводите, пожалуй, по очереди, распорядился он, чтобы никого не выставлять дураком. Опозоритесь, так все вместе. Однажды уставший он брел в деревню домой на закате. По тропке навстречу ему шли бабы толпой из Геликона, и разговор, заведя, стали заигрывать с ним, сказала Финвен. Дион начал неудержимо улыбаться, но ничего не сказал. Он же! — сказал Левелес. При виде их очень взбодрился, однако запутался в неводе. Хотя отвечал им прекрасно, но никак подойти к ним не мог. Дион, кусая губы, удерживался от того, чтобы не расхохотаться. — А бабы, — сказал Гвидион, слово за слово стали шутить с ним и, словно бы в шутку, просили вечернюю лофом продать. Архелохом в тон отвечал, — продолжил Клидно, сын Морврана что продать улов он не против, только если достойное, что он получит от женщин взамен. В ту минуту заснул, где стоял он, а проснувшись, увидел, что рыбы его уже нет, а рядышком с ним черепаха, с коей он не умел обращаться, перевела Кередвен. Дион уже даже не смеялся, он начал хмуриться. А, тогда Архилог, взяв черепаху ту в руки, принялся с ней играть и увидел, что может он песни слагать. С некоторым недоумением перевел Дилан. «Так, хватит», — сказал Дион, который, услышав последнюю фразу, ужасно рассердился. «Если бы вы хорошо знали глагольное употребление, горонви, вы бы не сказали столкнулся с большой неудачей, вместо обрел большую удачу». «Слово симфора означает исход, а уж удача это или неудача по контексту. Шли бабы толпой с геликона. Ну, знаете...» «Варварство тоже должно иметь свои пределы. Здесь стоит геликонские девы, то есть музы. Навстречу ему по тропе спускались стайкую музы. Теперь слово «амфиболов», которое значит не только «невод», но и «замешательство». Он не запутался в неводе, как вы пытаетесь представить дело, мой друг, а лишь пришел в замешательство. Он же при виде их ошибился, хотя в замешательстве был». И как будто в попад отвечал им, но на деле понять их не мог. Подойти и понять, конечно, очень похожие глаголы. Сюниеми, сюнейми. Да, но уже различать их пора бы. Теперь черепаху из нашего текста изгнать бы хотелось. Безо всяких разумных причин она в наш рассказ заползла. А проснувшись, увидел, что рыбы его уже нет, а рядышком с ним лежит лира, на кой он прежде играть не умел. Лира лежит. Дармус, Хелус. Это и черепаха, и лира. Лира делалась из черепахи. И тогда археолог, взяв лиру ту в руки, попытался играть и увидел, что может он песни слагать. Так по милости мус-пиерит, а вовсе не баб пиерейских, в круг великих ступил археолог, обретя поэтический дар. «Слушайте, ну точно та же история», — громогласно оповестил всех Фингал Маккольм. Приключилась у нас с Эндрю Макгрегором, который заплутал на чертовых лужках и которому Сиды вручили скрипку.